а за брезентом по-прежнему было тихо, как в дисциплинированном классе. Молодые колхозники речи слушали охотно, но сами молчали, легко и весело, словно Петр Артемич, и не призывал поиметь слово от самого молодого народу, какой и является самоотверженным тружеником. Никто из молодых колхозников руку не поднимал, говорить не собирался. «Это что же делается, молодой народ?» Наконец обиделся Петр Артемич и поглядел жалобно на глуховатого деда Крылова. «Какое же сообщение я дам вы исполком когда съедены две овцы, а голоса молодого народу, который овец поедат, не слыхать? Протоколата ведь надо писать!» Звон ложек сразу сильно поубавился, движения рук замедлялись. А лица молодых колхозников медленно, словно подсолнухи к солнцу, повернулись в сторону трактористки Граньки от Арвида Брось и младшего командира запаса Анатолия Трифонова. При этом все девчата повернулись к Анатолию, а парни к и наступила тишина. Давай, бери слово, молодой народ, обрадовался Петр Артемич, ежели нам два выступления поиметь. То этого на обоих овец хватит. А то Чирочиво поддувал легкий свежий ветер. Камыши поматывали коричневыми головками, утки снова начали садиться на тихую воду. Опять сидел на разбитой березе коршун и задумчиво глядел вниз, теперь похожий не на старика, а на озабоченную старуху. На только надо ть... речу дожать. — решительно сказал старый дед Крылов. — Танка — это тебе не трактор, а трактор — это тебе не танка. Анатолий Трифонов энергично поднялся за брезента, будучи, как и все, в белой рубахе, расправил ее под витым поясом, словно гимнастерку, прокашлявшись и порозовев скулами, осмотрел молодежь строгим взглядом. Он был заметно красив, Широкий в плечах, тонкий в талии, светлоглазый, матоволицей. Такое здоровое, что румянец лежал на щеках как бы отдельными пятнами. Товарищи! воскликнул он и сделал паузу. Наблюдательно огляделся, точно командир на поле боя. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день... «Мы имеем ударный труд на благо любимой матери Родины, какую будем защищать до ни капли крови, используя танки как на равнинной местности, так и на пересеченной». «Кто, товарищи, трудится ударно?» спросил младший командир запаса и вынул из кармана бумажку. «Ударно трудятся товарищи, перечисляя по порядку такие, как Николай Сапрыкин, Артемий Морзин». Василий Мурзин, Семен Колотовкин, Антон Мурзин, Григорий Мурзин, Василий Колотовкин, Федор Колотовкин, Андрей Колотовкин, который находится при школьных каникулах, Зиновий Мурзин, Василий Петрович Мурзин. И пошло такое длинное перечисление Колотовкиных, Мурзиных, Сапрыкиных, что голос оратора с каждой секундой увидал, а слушатели заскучали так как Анатолию Трифонову предстояло перечислить всех присутствующих здесь молодых колхозников, исключая одного. За два года до войны в Улыме, в колхозе имени Ленина, почти не было плохо работающих парней и девчат. Здесь все дружные рано выходили на колхозное поле, трудились до темна, работали весело, легко и охотно. Улымские парни и девчата унаследовали от отцов и прадедов хлеборобскую жилку и на неласковой на нарымской земле выращивали отменные урожаи. Отличные результаты в самоотверженном труде имеют также товарищи Петр Емщиков, Геннадий Емщиков и Амос Емщиков. Наконец, закончил огромный список Анатолий Трифонов и повеселел. Отстающий товарищи в колхозе имеется в наличности один. Это товарищи, присутствующий на данном собрании, Леонид Мурзин, который пополняет ряды лентяев, в стенной газете продолжает ехать на черепахе, которая ель чуть ползет.